Документ 143. Посол Шулинбург Рибентропу Телеграмма. Москва, 26 ноября 1940 года, 5 часов 34 минуты. Получено 26 ноября 1940 года в 8 часов 50 минут. Номер 2362. От 25 ноября. Срочно, совершенно секретно, имперскому министру иностранных дел лично. Молотов пригласил меня к себе сегодня вечером и в присутствии Деканозова заявил следующее. Советское правительство изучило содержание заявления имперского министра иностранных дел, сделанное им во время заключительной беседы 13 ноября, и заняло следующую позицию. Советское правительство готово принять проект Пакта четырех держав о политическом сотрудничестве и экономической взаимопомощи, схематично изложенный имперским министром иностранных дел во время беседы 13 ноября 1940 года на следующих условиях. Первое. Предусматривается, что германские войска